День. Рамон плюнул в костер. Слюна зашипела на тлеющих головешках. Это даже не костер, подумал Рамон. Это полутруп. Пепелище. Зря. Рамон не обернулся. Он почувствовал лазарода задолго до его приближения. Гнетущее давление, нечто тяжелое, мертвящее опережала своего хозяина. «Доброе утро!» Никита по прозвищу Рамон занимался своим обычным делом. Чистил пистолет. Детали были аккуратно разложены у его ног на промасленной газете. «Огонь!» Опаснейшая из четырех стихий. Рамон хмыкнул. «Брось свои заморочки!» В спину повеяло холодом. Как знаешь. Рамон не ответил. Он любовно осматривал свое хозяйство. Затвор, казённик, магазин на 32 патрона 9-го калибра. Не самое убойное, но самое быстрое оружие из его арсенала. Модификация Агрома. Или прототип. Никита не разбирался в таких тонкостях. Ему нравились три вещи. Удобство, скорость, универсальность. Рукоять идеально ложится в ладонь. Не привлекает внимания под одеждой, что особенно важно в городах. Скорость. А как же? Ведь это пистолет-пулемет. Хочешь – очередь. Хочешь – одиночный режим. Еще – пули. Ты их переделываешь, и они подходят. Собрать – дело нескольких секунд. Щелчок. Азарот неспешно обогнул пепелище и присел на гладкий, вросший в землю валун. Перед Рамоном был рослый, крепкого сложения мужик. Длинноволосый, но гладко выбритый. Совершенно седой, хоть и не старик. Вытянутое, заостренное лицо. Он носил высокие, до колен сапоги и кожаный доспех. Обильно проклепанный и наверняка заговоренный. Бледные пальцы покоились на рукояти того, что сам некромант называл рунным топором. Тяжелая двуручная секира, весьма необычная по форме, полумесяц лезвия плавно переходит в шип, отчасти исполняющий роль гарды и берегущие руки хозяина. Три острых шипа вместо второго лезвия, пирамидальный набалдашник, в глубине которого проскакивали порой искры дремлющих сил. Сталь... Обильно усеяно черными, словно изопекшейся крови, письменами. Рунами. Некромант присоединился к группе у заброшенного еврейского кладбища, близ Радовиниума. Там был особенно жестокий бой. Рамон потерял двоих. Так что умения новичка оказались решающими. Он был могучим колдуном. Этот аристократичный выродок и любитель мертвечины. Рамон относился к зароду настороженно, но понимал, что без него до форта не дойти. Переверты сожрут. «Ты спишь в доспехах?» Никита на секунду отвлекся от трудов. «Стараюсь». Даже глазом не моргнул. «Думаешь, поможет?» «Помогала». Рамон усмехнулся. Взяв очередной патрон с серебряной головкой, вставил его в магазин. Предпоследний. На газете ждали своего часа раскроченные братья-близнецы патрона. Напильник и необработанные кусочки серебра. Рамон вздохнул и потянулся к напильнику. А заговор не пробовал? Рамон вновь отвлекся. «Шутишь?» «Нет», — Азарот говорил вполне серьезно. Он вообще шутил редко, и как-то черновато. Издержки профессии, что ли? «Заговоренные болты, стрелы, дротики», — продолжал некромант. «Пули гораздо эффективнее аргента. Серебро, если верить таблице Менделеева, аргентум. Азарот окрестился и полезный металл по-своему, аргент. Так это называется в его мире». Странном мире, не менее странном, чем тот, что вокруг. Никогда не пользовался. Знаешь, Азарот, я привык доверять старым методам. Проверенным. Проверь этот. Рамон покосился на газету. В обойме не хватало одного патрона. Работать не хотелось. Хорошо, давай бормочи свои заклинания. Он потянулся к рюкзаку за запасной обоймой. С новенькими, заводскими патронами. Бесполезными здесь. Выщелкнул один, протянул колдуну. Или ведуну. Чёрт их разберёт. Компания та еще подобралась. Некромант положил цилиндрик себе на ладонь. Для этого ему пришлось расстаться с рунным топором. Да, никто здесь не выпускает оружие из рук. Оружие — вторая натура. Даже днем губы Азарода зашевелились. Рамон поднялся и зашагал к реке. Проверить посты умыться. Лагерь расположился на островке, соединённом с правым берегом Нимана, широким каменным мостом. По этому мосту они въехали. На размалёванном языками пламени Джипи Чироке, убитой ржавеющей ладе и разнокалиберных байках. Машины поставили так, чтобы загородить дорогу. Мотоциклы чуть поводаль. Дежурные заступили на вахту. До полуночи – Леа и Рамон. После полуночи до трех Азарот и Полина. С трех до рассвета – Хрон и Мумик. Очередь Кадилова и Даздры еще не наступила. Восемь человек. Всё, что осталось от отряда из сорока семи беженцев – возомнивших себя охотниками. Хрон сидел на капоте джипа и пил вермут. Вообще, он пил все, что горит, за что и получил свое прозвище. Этот невзрачный с виду мужичок в замызганном спортивном костюме с надписью «Одидас» работал на спиртосодержащих жидкостях и никак не производил впечатления в бойца. До поры до времени. Как и Никита, он предпочитал пользоваться огнестрельным оружием, а именно охотничьей двустволкой, доставшейся в наследство от отца. Хрон давно не стригся, отрастил усы и бороду. От него всегда разило перегаром. Его напарник, Мумик, напротив, никогда не пил. Раньше Мумик был учителем физкультуры, кандидатом мастера по волейболу. Но однажды что-то случилось. Мумик посидел и перестал разговаривать. Зато стал видеть многое из того, что недоступно обычным людям. И без того худой он высох окончательно. На него стало страшно смотреть. Присутствие перевертов мумик фиксировал безукоризненно. Чуял их лучше всякой собаки. Потому, наверное, и жил по сей день. Сейчас мумик дремал, сидя на рюкзаке и прислонившись к кузову лады. У его ног валялись окованные серебром кухонные ножи. Если мумик спит, все в порядке. «Утро доброе», — сказал Рамон. Мумик сонно замычал. Хром кивнул, сделал движение бутылкой. «На, мол, угощайся». Рамон привычно отказался. Ритуал. Лето выдалось пасмурное, некрасивое. Дожди шли неделями. А вот накануне распогодилось. Выглянуло солнце. Сегодня и луж не осталось. Земля сухая. День обещает быть жарким. Заслышав шаги, Даздра приподнялась на локте. Выдвинулась из спального мешка. Она всегда спала возле своей Хонды. Как и Полина, в принципе. За исключением последних дней. Ведь Полина спит с тобой а Даздре, сложно сказать что-то определенное, она родилась и выросла в срезе с примитивными средневековыми технологиями, что отчасти роднит ее с азародом. Илия Отчасти. Даздра побродила по параллелям. В одной из них ей выковали когти, в другой девушка добыла байк. Своё настоящее имя она скрывала чтобы не привлечь злых духов. Стрижка на Висок украшает татуировка клана. «Привет, Даздра!» Кивок. Ее когти — особая статья. Никто не знал принципа их действия. Ни серебра, ни рун. Ни всяких там древних символов. Возможно, заговор. Но Даздра об этом не распространялась. «Ну что?» Вопрос Рамона был адресован дозорным. Мумик не ответил, да и не мог ответить при всем желании. Хрон допил вермут и, размахнувшись, выбросил пустую бутылку в кусты. «Повыли немного. Думаю, волки!» Рамон двинулся к реке. «Спокойно тут, Никита. И что? Предлагаешь остаться?» «Молчание». Рамон присел на корточки, уставился в свое отражение. Щетина прет. На голове ерунда. Усталость. А так ничего. Замок построишь, а, Миша? Идея. Хрон вскинулся. Я строитель. На Москву раньше мотался. Разнорабочим каменщиком. Отделочником. Лучше бы библиотеки посещал. Рамон зачерпнул воды. «Церковные». «Это к Кадилову». «Не поминай в Суе, Они засмеялись. Мумик открыл глаза. «Доброе утро», — поздоровался Рамон. «Угу. Как оно?» «Дрых, засранец», — ответил вместо напарника Хрон. «Обязанность его такая». В лунатичной ипостасе мумик полезнее всего. Главное, не разбудить. Рамон зашагал в обратном направлении, к костру. Лагерь медленно просыпался. На южной оконечности острова, там, где развалины графской усадьбы переходили в уступы террасы, Лея упражнялся с мечом, словно в замедленном сне, прорабатывая одни и те же комплексы приемов, то ускоряясь, то замирая в стойках. Самый молодой в группе. От силы 20. Кореец или китаец? В его срезе Поднебесная разрослась до невиданных пределов. Полина сидела на берегу, вытирая мокрые волосы полотенцем. Рамон улыбнулся и ей и сел на прежнее место. А не проронил ни слова. Только на бумаге лежала заговоренная пуля. «Свинцовая пуля!» Рамон взял ее двумя пальцами. Задумчиво покрутил. «Ничего особенного. Сложно свыкнуться с мыслью, что слова оберегают». «Бери смело», сказал некромант. Решившись, Рамон вставил патрон в обойму. На страх и риск. Даже сам себе удивился. «Подвалил кадилов». «Ну что, нечестивцы, не уберегли огонь?» «Не уберегли», — в тон ему ответил Рамон. «Креста на вас нет. Анатолий Ефимович Кадилов, случай занятный. Достойные упоминания в летописях и исторических хрониках. Духовная семинария, психиатрическая лечебница, должность кладбищенского сторожа, затем смотрителя в городском морге Урюпинска. Извилистый жизненный путь». Про Ефимыча ходила тьма разнообразных слухов. 1. Ефимыч на самом деле не человек, а ангел шестого уровня, воплощенный на земле для борьбы с нежитью. Второй На одном из кладбищ, где работал ангел, якобы открылся межпространственный портал, и переверты попытались прорваться в мир, охраняемый Кадиловым. Несколько недель герой доблестно отражал атаки нечистых. А затем вторжение захлебнулось. Едва ли не единственный случай, когда оборотни отказались от своих целей. Говорят, там они понесли потери, сопоставимые разве что с небольшим локальным конфликтом где-нибудь в Чечне или Заире. Третий. Ефимыч поддерживает постоянный контакт с архангелом Гавриилом и регулярно отчитывается перед ним, о достижениях, получая новые задания и переводы. Четвертый, и далеко не последний. Означенный ангел специализируется не только на перевертах, но также на вампирах, ведьмах, зомби и некромантах, коих истребил за свою жизнь немеренно. Рамон знал лишь то, что Ефимыч неплохой мужик, старший в группе, наиболее опытный, это факт. Умеющий грамотно строить оборону, конструировать хитрые ловушки и применять нестандартные тактические решения. Что до вампиров и ведьм, Рамон их не встречал. Ни разу. Во всех предыдущих слоях он воевал исключительно с перевертами. Зомби тоже, видимо, байка. Некроманты далеко ходить не нужно. Вот он. А за рот рукой подать никто не трогает. Пользовался Ефимыч заговоренным стилетом, обрезом дробовика и прибором ночного видения. Ему хватало. Таскал с собой повсюду икону Божьей Матери, много курил и выпивал. То есть на роль ангела никак не годился. Рамон назвал по имени и говорил, что встречал раньше одного Никиту. Бомжа и грешника. Прошлое Кадилов вспоминал редко и с неохотой. А ты молился, Ефимыч, перед завтраком? К мертвеющему костру подсел хрон. — Само собой. — Егова одобрил трапезу? — Не богохульствуй. Ефимыч замахнулся на хрона иконой. Дозорный притворно отшатнулся, закрывшись руками. — Прости, дурака. Не вели казнить. На шутки спутников Кадилов не обижался. Привык. Мумик принес охапку дров и сухостоя. Добровольно возложив на себя обязанности Кострового. Вскоре реанимированный огонь благодарно затрещал, вгрызаясь в ветки. Подтянулись Леа, Полина и Даздра. Девушки расчесывали мокрые волосы гребнями, найденными в одном из брошенных селений. Азиат был непроницаем, как обычно. «Садитесь, детки!» Ефимыч подвинулся ближе к Рамону. А ты, Никита, складывай свои причиндалы, есть пора. Раскомандовался, буркнул Рамон, но причиндалы свернул и отнес к джипу. Инструмент, обоймы, патроны и серебро сунул в багажник, ствол кинул на переднее сиденье, вернулся в круг. Полина уже разогревала котелок с кашей, хрон и мумик готовили импровизированный стол. Раскладывали на пожелтевшей газете хлеб, зелень, вскрывали консервы. Хрон извлек из кармана початую бутылку клюквенного бальзама, заткнутую пробкой от шампанского. Запасливый. Ага, вот и кружка с сиськами. Обычная пластиковая кружка с намалеванным женским лицом и торчащими грудями, изначально предназначенная для кофе. А вот и ложки. Хрон откупорил бальзам и налил. Протянул Ефимычу. Тот, перекрестившись, выпил. Аминь. Не сдержался Рамон. Ефимыч промолчал. Лео снял с костра котелок. Даздера принялась накладывать кашу. Ну, заметил Хрон. Между первой и второй. Кроме них с Ефимычем никто не пил. Кто за рулем, кто не привык. Рамона напрягала обстановка. Не те места. Гиблые места. Злые. Каменные двухтрехэтажные домики, мощенные булыжником улочки городов, фермы, обилия погостов. Изнанкой заброшенные фабрики, мертвые электростанции, обвисшие провода и автострады. Словно фреска, где один культурный слой проступает из-под другого, как день проступает сквозь ночь. Рамон доел кашу и оставил миску. «Надо решать», — сказал он. «Что делать дальше?» Заканчивался бензин, да и дали последние консервы. Никто из отряда не знал этот мир достаточно хорошо, чтобы сойти за проводника. От карт было мало проку. Они составлялись в старые времена и описывали другую реальность. До вторжения. Конечно, названия некоторых районов и географических объектов сохранились. Но вот города, что города, что дороги пришли в негодность, и проехать теперь можно далеко не везде. Редкие группы людей идут лесами, звериными тропами и просеками. Там их и едят. Потому что в городах перевертом охотятся не на кого. Все свои. Мы в 15 километрах от Ильинска, сказала Полина, разворачивая карту. Вот основная трасса. 64-е шоссе, а здесь за поворотом заправочная станция. «Была», — хмуро поправил Ефимыч. «Я слышал об этой заправке», — сказал Хрон. «Там работает человек из форта. Обслуживает беженцев». «Чушь!» — возразил Азарот. «Откуда топливо?» Хрон пожал плечами. «Рядом железная дорога. Сами оборотни и доставляют». «Перевёрты не пользуются транспортом», – возразил некромант. «Кое-кто пользуется. И не знают, что этот парень из форта?» Хрон махнул рукой и приложился к бутылке. «Допустим…» Рамон вытер салфеткой пальцы. «Что заправка существует?» «Что этот мифический заправщик действительно помогает прохожим?» «Проезжим», – буркнул Хрон. «Допустим…» Рамон повысил голос что он пока еще человек и успешно маскируется в гадюшнике среднего масштаба на несколько тысяч тварей. Днем он живет среди них, общается, ходит в магазины. Он живет на станции. Снова перебил Хрон. Откуда тебе известно? Вступил в разговор Леа. С людьми надо проще быть. Не шугаться от них, как черт от Ладана. Помните тех фермеров из Заполья? Мы их в четверг повстречали. Рамон помнил, дикая семейка, отец на грани нервного срыва, поминутно хватается за дробовик, растрепанная смутным взглядом мать, и двое детей, брат и сестра, сестра старше, ей около 15, все норовит отдаться кому-нибудь, за банку консервов или пузырь вина. Рамон накормил их, подкинул немного патронов и отправил с миром чтобы спустя два дня наткнуться в лесу на останке Кровавая каша. Лиц не узнать. Полчища мух. И погнутый. Со следами зубов на прикладе дробовик. «Они тебе про заправщика сказали?» спросила Полина. «Они», подтвердил Хрон. «Я их когда из лагеря выпроваживал, мужик тот дерганный, Петрос, поворачивается и говорит» бензинчик мол вас иссякнет скоро так и сказал иссякнет и масло тоже в ильинске человечек есть матей к нему обращайтесь обосновался на отшибе в городе нечастый гость у него и остановиться можно а какой говорю ему резонт с такими как мы связываться а такой что он из форта чуть ли не вербовщик Мы типа и сами бы к нему забрели, да только боимся. Лучше обойдем этот, мать его, Ильинск. От греха подальше. Обошли. Ладно. Рамон подвинул к себе карту. Чтобы туда попасть, придется ехать через город. Или делать крюк. Мумик что-то промычал. Зачем крюк? Удивился Хрон. Сейчас утро, никто нас не тронет. Оборотни сейчас в отходнике. Тихие и мирные. Ты что, об иерархах не слышал?" обратилась к нему Даздра. Все замолчали. В наступившей тишине было слышно, как Неман шуршит в прибрежных камнях, не журчит, а именно шуршит, что показалось Рамону ненормальным. С другой стороны, что здесь нормально? Вот, к примеру, название: "Выше по реке, километрах в километрах 50 стоит Родевиниум". А ниже На 64-м шоссе – Ильинск. Конечно, если допустить, что где-то рядом пролегает граница, но никаких границ нет. Нет даже намека на существование различных государств и этносов. Все говорят на одном языке, отдаленно напоминающем польский. Рамон знал его, как и остальные члены группы, потому что хорошо подготовился, прежде чем шагнуть в портал. «Слышал». Хрон был настроен скептически, но не видел ни одного. Повезло. Даздра поежилась. А ты? Я? Ты встречалась с ними? Мельком. Даздра любила уклоняться от прямых ответов. Видела одного. Издалека. И что? Ушла на байке. А он? Он ел. Днем. Склонился у обочины и ел кого-то. На меня даже не взглянул, когда мимо проносилась. Больше ее никто не расспрашивал. Даздра встала и покинула круг. Иерархи – кочующая по срезам мрачная легенда. Эта легенда гласит, что самые древние и мудрые переверты развили в себе способность самоконтроля, что им подвластны любые превращения в любой момент, И что их невероятно сложно убить. А главное, они полностью контролируют свой разум после оборота. Иерархов мало, ведь смертность перевертов высока. Их удел – постоянное сражение, война с людьми. Везде и всегда. «Не верю», – буркнул Хрон и допил бальзам. «Всякое бывает», – рассудительно заметил Азарот. «Вот скажи, Ефимыч», — не унимался Хрон. «Существуют они, эти иерархии, или нет? Ты из нас самый опытный, вот и скажи». «Не скажу», — отрезал Ефимыч. И все. Накатило что-то на старика. Так, Рамон, как всегда, оказался силой, пресекающей споры. «Кончаем дебаты. Кто поедет?» Мумик издал неопределенный звук. «Ты спи. И ты, Хрон, тоже. Состав такой. Я, Леа Ефимыч. Вопросы, возражения, молчание. Ждете до завтрашнего утра, максимум. Не возвращаемся, снимаетесь. Действовать будете по обстановке. Сказав это, Рамон направился к джипу. Проселочная дорога петляла между деревьев, словно лента Мебиуса. Рамон, сидевший за рулем, уже начал сомневаться, что трасса вообще куда-либо ведет. «Ты уверен, что мы тут проезжали?» Кадилов черкнул спичкой. В салоне завоняло беломором. «Ясень пень!» Рамон опустил стекло. Наконец они выбрались на шоссе. Неровная, выбоиных, украшенная гнутым, насквозь проржавевшим дорожным знаком. Краска слезла. Рамон не смог разобрать, что знак означает. Леа спал. Джип повернул на восток. «Глупо, как все, Ефимыч!» — сказал Рамон. — Ведь мы не за этим сюда пришли, не убегать. — А зачем? Дорога, прямая как стрела, упиралась в горизонт. Рамон ехал на 60 километрах. Не хотел рисковать. — Я наемник, Ефимыч. В моем мире есть посредник. Он знает все о вратах и соседних слоях. Через него меня и нанимают. Выполнив задачу, я возвращаюсь домой. Тратить деньги. Сейчас я работаю на форт, Полина тоже. Мы из одного мира. Кадилов докурил сигарету и выбросил бычок. В окно. И ты, Никита, никогда не был в оккупированных слоях? Рамон покачал головой. Ясно. Только авангарды. Вроде того, а ты. По-всякому. Я хотел сказать сейчас. А. -а, -а. Кадилов на некоторое время задумался. Иисус сказал мне, иди в сей край, истребляй нечисть. Я серьезно. И я. Видишь ли, Никита, у оккупированных реальностей нет будущего. Лишь надежда. Они собирают отовсюду таких, как мы. Отдают последнее. Форт – их последний шанс. Собрать армию и двинуться в крестовый поход. Вернуть свое, пусть не все, и не сразу. Ты приехал за деньгами, а я просто должен был. Понимаешь? Кажется, да. Переверты, как саранча, они рвутся во все параллели, вытесняют наш вид, замещают собой. А здесь? Они сломают себе зубы. Почему? Ефимыч достал еще одну сигарету. Командование форта хочет открыть врата у себя. Для этого нужно несколько человек сильных магов, представителей разных каст. Один из них я и, возможно, Азарот. Рамон сбросил скорость до 50. Трасса была отвратительной. И что? В форт начнут стекаться добровольцы? Не то слово, формирование. Если мы победим тут, Опробуем схему на других слоях. Рамон кивнул. Предстоящее побоище его не вдохновляло. Слишком смахивает на тупую мясорубку. Оборотни действуют умнее. Да и не под силу форту собрать такую армию. Это индустриальный мир. До вторжения здесь жило несколько миллиардов людей. Пусть остался миллиард, пятьсот миллионов. Всё равно. Слишком много. Не прокатит. Ефимыч выпустил дымное колечко. «Ты плохо знаешь врага, Никита. Перевёрты неорганизованы. Они атакуют стаей, как звери. Они и есть звери. Тактическое мышление у них недоразвито. Поступками правят инстинкты». Рамон фыркнул. «Однажды мне довелось держать оборону в заброшенном доме. 15 человек. Все вооружены. Мы контролировали дверь, чердак». Окна второго этажа. На первом заколотили все щели. Настроили баррикад из мебели. Твари забрались на крышу с соседнего дома, спрыгнули на балкон и загрызли двоих наших. Затем попали внутрь. Уцелели немногие. Надо было поставить автоматчика на крыше. Рамон не ответил. Машина въехала на мост. За ограждением в ярких солнечных лучах серебрился левый приток Нимана. На карте он назывался Потаром. Дальше дорога шла под уклон, сворачивала и Рамон резко ударил по тормозам. Взвизгнула резина. Машина остановилась. Проснулся Леа, непонимающе уставился в боковое стекло. "Дорожные работы", констатировал Кадилов. В трех метрах от Чироки начинался котлован. Шоссе перерыли, куски взломанного асфальта торчали подобно кривым зубам до исторического монстра. Почти к самым колесам тянулись глубокие трещины. Груды вывороченного желтого песка в перемешку с щебенкой дополняли пейзаж. А для надежности неведомые ремонтники свалили парочку сосен перечеркивавших саму мысль о том, чтобы проехать по Настилу. Справа вздымался холм. Слева зловещий катаклизм нагромоздил залежи бурелома. Рамон отъехал с десяток метров на задней передаче и заглушил мотор. В зеркальце заднего вида отражалось внимательное лицо Ефимыча и приготовленный им к употреблению обрез. Правая рука Рамона, пошарив по пустому переднему сиденью, Наткнулась на Агром. Молодой китаец застыл, вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь стрекотом сверчков у обочины. «Копали недавно», — сказал Ефимыч. «Вижу». Помедлив, Рамон открыл дверцу и выбрался из джипа, держа пистолет на уровне живота. Ничто не вторгалось в утреннюю идилию. Рамон осторожно приблизился к краю котлована. Никаких труп, разумеется, на дне не было. Впрочем, как и стен древних поселений. «Поехали», — предложил Ефимыч, когда Рамон сел за руль. «Куда?» «В лес. Объезд. Искать».